Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском. Софья не смогла собрать стрельцов. Набат на Спасской башне так и не ударили. Москва равнодушно спала в ту ночь. Преображенское было покинуто. Все Наталья Кирилловна с беременной невесткой, ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами ушли к Троице. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота, то там, то там выезжала боярская колымага, и громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на Ярославскую дорогу. Софья растерялась. На кого же положиться теперь, когда такие верные псы уходят? А из троицы стали пребывать гонцы, во все 19 стрелецких полков с грамотами написанные рукою Бориса Голицына и подписанные наискось с чернильными брызгами петр где приказывалось полковникам и урядникам, не мешкая ехать к царю Петру для великого государственного дела. Тогда Софья велела объявить, кто осмелится идти к Троице, тому рубить голову. Полковники сказали на это «Ладно, не пойдем». Послали в Троицу, Патриарха Иоакима уговорить мириться. Патриарх охотно поехал, но там и остался. Даже не отписал Софья. Прибыли новые грамоты от Петра в полки, в гостиные и черные сотни, в слободы и посады. Без опложки явиться в Троицкую лавру. Если же кто не явится, тому быть в смертной казни. Выходила и тут голова прочь, и там голова прочь летит. Полковники Нечаев, Спиридонов, Нормадский, Дуров, Сергеев, 500 урядников, множество рядовых стрельцов, выбранные от купечества и посадов, в великом страхе ушли в Троицу. Царь Петр, стоя на крыльце, одетый в русское платье, с ним Борис Голицын, обе царицы и патриарх, жаловал чаркой водки приходящих. И они вопили с слезным воплем, прося кончить смуту. В тот же день в Сухаревом полку закричали. Идете в Москву! В Москву ловить злодеев! В Кремле закрыли все ворота, выкатили пушки на стены. Софья, не находя места, бродила по опустевшим палатам. Шаги ее были тяжелы, руки сжаты под грудью. Лучше открытый бой, восстание, резня чем эта умирающая тишина в дворце. Как в сон из памяти, уходила власть, уходила жизнь. Воевать никому не хотелось. Все, казалось, забыли про Софью, одиноко сидевшую за кремлевскими стенами. Тогда она решилась. И 29 августа одна, с девкой Веркой в карете и с небольшой охраной сама поехала в Троицу. Передовая застава в селе Воздвиженском остановила карету правительницы. Софья приоткрыла стеклянную дверцу и, узнав в лицо некоторых стрельцов, начала их ругать изменниками и христопродавцами. Грозила кулаком. Стрельцы испугались, поснимали шапки. Но когда карета опять тронулась, перегородили древками бердышей дорогу, схватили лошадей. Тогда испугалась Софья и приказала отвезти себя на какой ни есть двор. Привезли на богатый целовальничий двор. Софья велела, чтобы хозяева все попрятались, и вошла в светлицу, где Верка сейчас же покрыла царскими платами кровать, сундуки, лавки, и Софья прилегла. Причувствие беды сдавило ей голову, как железным обручем. Не прошло и двух часов, послышался конский топот – Не спрашиваясь, будто в кабак вошел в светлицу стольник Иван Иванович Бутурлин. «Где царевна?» «Уйди, уйди, бесстыдник! Да спит она!» «А, ну спит, так скажи царевне, чтобы в лавру не ходила!» Софья вскинулась, глядела на Бутурлина, покуда он не стащил шапки. «Пойду в лавру, скажи брату, приду!» «Дело твое!» Только государь приказал, чтобы тебе здесь ждать посла князя Ивана Борисовича Троекурова. И покуда он не прибудет, отсюда тебя не пускать. Верка, про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре. Напомню, матушка. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками. Верка, подай ларец. Несу, несу. Верка поставила на перину окованный ларец, К углу его прилепила восковую свечку, долго, так что Софьяны плечи опять сотряслись досадой, чиркала огнивым. Завонял труд, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата царя Ивана. Писал он Петру, чтоб помирились. «Не надо де больше крови», — умолял патриарха о милосердной помощи подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи. Усмехнулась недобро. Но все равно придется пройти через это унижение, лишь бы выманить волчонка из троицы. Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в синях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, Накинула на голову и встретила князя стоя. Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здоровье. Поняв, она похолодела. «Ночевать хочу в лавре. Здесь мне голодно, неприютно». «Без охраны, без войска. Напрасно к нам затеяла ехать, царевна». Дороги опасны Не мне бояться Войск у меня поболее, чем у вас Да что в них толку-то? от того и еду без охраны Не хочу крови, хочу мира Про какую, царевна, кровь говоришь? Крови не будет Ты зачем приехал? Указ привез? А мой указ будет такой Ввели лошадей впрячь Ночевать хочу в лавре Указом царя и великого князя всея, великие и малые и белые России самодержца, велено тебе, Немешков, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет. Пес! Вернусь со всеми полками! Твоя голова первая полетит! А буди настаивать станешь. Рваться в лавру... «Велено поступить с тобой нечестно. Так-то!» Софья подняла руки, ногтями впилась в затылок и с размаху упала на постель. Письмо дрожало Василия васильевич Голицына. Снова и снова их перечитывал, Сились уразуметь, Собрать мысли свои. Двоеродный брат Борис писал. А что ты мешкаешь В таком великом деле, То нет того хуже. Князь Василий, еще не поздно, Спасти тебя могу. Завтра будет поздно. Федьку Шокловитого завтра Будем ломать на дыбе. На Воловьем дворе, в подземелье, где в смутное время были пороховые погреба, плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили межкирпичных столбов перекладину с блоком и петлей, внизу лежачее бревно с хомутом, дыбу. Поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом, скамью для высших. И починили крутую лестницу – из подполья наверх в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шекловитый. Розыск вел Борис Алексеевич Голицын. Петр в начале розыска не бывал на допросах. По вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком, и тот читал опросные столбцы. Но когда заговорили смертные враги, Петр захотел сам слушать их речь В подполье ему принесли стульчик, и он садился в стороне, Под заплесневелым сводом, Уперев локти в колено, Положив подбородок на кулак, Не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба, И на ней повис голый по пояс, Широкогрудый и мускулистый Обросим Петров, Рыбоватое лицо посерело, Уши оттянулись, Зубы, ощерясь, захрустели от боли, Пётр подался со столом в тень за кирпичный столб и, не шевелясь, сидел во всё время пытки. свеча на столе, где писал Дьяк, жёлтое освещала паучину на сводах, мусор на земляном полу, свежие брёвна пыточного станка. Дьяк и сидевшие рядом на другой скамье важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шекловитова. Он на коленях стоял в шаге от них. Кудрявая голова у Ронина, дорогой кафтан порван под мышками Рубаха в пятнах. печка медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали будто беззвучным плачем. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на царя и Борис Голицын. Осторожно усмехнулся. Вору и ответ умей давать. А что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду. У него один ответ. Слов таких не говаривал, да дел таких не делал. А по розыску, государь, на нем шапка горит. Ха -ха. Пытать придется. Шокловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону, как мышь хотел бы спрятаться за вороха кож за бочки, воняющие соленой рыбой, и припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую бритую Федькину шею, сунул руки в карманы ферези. Сел важный, презрительный и сорвавшимся юношеским голосом «Пусть скажет правду, Емеля!» за дыбой. Из-за свода вышел длинный узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шекловитый, должно быть, не ждал его так скоро. Сел на пятки. Голова ушла в плечи. Глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежого. Лба почти что и нет. Одни над бровья. Подошел. Как ребенка поднял Федьку. Тряхнув, поставил на ноги. Бережливо и ловко поднял Потянул за рукава, сдернул кафтан. Отстегнул жемчугом выштый ворот. Белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа. Сдернул, оголил его до пояса. Федька хотел было честно крикнуть. Вышло хрипло. Господи, Господи, все скажу. Бояре на скамье в раз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки... Связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки. Изумленно стоял шокловитый. Блок заскрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался. Тогда Эмильян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой. Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами и ввалившимся животом повисло носками внутрь на оршин над землей. «И далее, — говорил он Филипп уже про государя Петра Алексеевича, неистовые слова, — пьет где и на куку ездит». И никакими демерами в мир привести его нельзя, потому что пьет допьяно. И хорошо бы ручные гранаты украдкой в сене его государева положить, чтобы с тех гранат убить его государя. Шокловитый молчал. Емельян размахнулся и со страхом опустил трехаршинный кнут. Петр подскочил к шокловитому, глазами вровень, так был высок, глядел в обезумевшие Федькины глаза. Спина, руки, затылок ходуном ходили у него. Правду говорит, пес! Пес! Жалейте, маленького меня не зарезали! Так? Федька, так! Кто хотел зарезать? Ты? Нет? Кто? С гранатами подсылали? Кого? Назови! Почему же не убили? Не зарезали! для чего, мол, царицу с братьями раньше не уходили? А того, чтобы ножом гранаты не было. не помню. А про царицу говорил Воровский Васильевский». Едва он упомянул про Василия Васильевича Голицына, со скамьи сорвался Борис Алексеевич, бешено закричал палачу. Пишком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий Васильевич и сын его Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, вскакали, засмеялись, кто шапку надвинул на нос, кто за бородку схватился, кто растоплылился похабно. На двух копыт сидит. А где ж конь его? А промеж как бы мы его упасть. Миновали позор. На митрополитье крыльцо Василий Васильевич сбежал бегом. Но навстречу, важно, из двери вышел неведомый дьяк, одетый худо, Указательным пальцем остановил Василий Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, медленно, бил в теме каждым словом. «За все его вышеупомянутые вины великие государи Петр Алексеевич Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства». И послать тебя с женой и дитями На вечную ссылку в Каргопль. А поместья твои, вотчины и дворы московские, Отписать на себя великих государей, А людей твоих, кабальных и крепостных, А притч крестьян и крестьянских детей Отпустить на волю». Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу на Василия Васильевича. Тот едва стоял без шапки. Алексей держал его под руку. «Взять под стражу и совершить, как сказано». Взяли, повели. За церковным двором посадили отца и сына на телегу, на рогожи. Возчик в рваном армяке, в лаптях, закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила шагом телегу из лавры в поле. Троицкий поход окончился. Так же, как и семь лет назад, в лавре пересидели Москву. Бояре с патриархом Натальей Кирилловной подумав написали от имени петра царю ивану а теперь государь братец настает время нашим обоим особым богом врученные нам царство править самим понеже есть мы пришли в меру возраста своего а третьему зазорному лицу сестре нашей с нашими двумя мужскими особами в титлах и расправе дел быть и не изваляем Софью без особого шума ночью перевезли из Кремля в Новодевичий монастырь. Шокловитому, Червному и Абросиму Петрову отрубили головы. Остальных воров били кнутом на площади на посаде. Отрезали им языки, сослали в Сибирь. Навечно. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия золотое дно лежала под вековой тиной. «Если не новый царь поднимет жизнь, так кто же?» Пётр не торопился в Москву. Из лавры с войском вышел походом в Александровскую Слободу, где еще стояли гнилые срубы страшного дворца царя Ивана IV. Здесь генерал Зоммер устроил примерное сражение, длилось оно целую неделю. И здесь же окончилась служба Зоммера. Упал бедняга с лошади и покалечился».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 Кое не были в троице. Но голов не рубил молодой царь, не гневался, хоть и не был приветлив.